«Конфедерация!» «Итак, вы вернулись!» Холодный голос хозяина, знакомого нам темного кабинета, не предвещал ничего хорошего стоявшим перед его столом двум молодым девушкам, которые виновато наклонили свои головы. «И как вы мне теперь прикажете все это понимать? Мало того, что у моего старого боевого товарища, которая прошла со мной практически всю жизнь, погибла дочь. На вашем корабле!» так теперь я еще узнаю и о том, что вы полностью провалили задание. — У вас есть что мне сказать? — Мой вождь, — медленно начала говорить бледная молодая девушка, в которой мы с некоторым удивлением узнали бы сорну Дорит, бывшую долгое время капитаном тяжелого линкора конфедерации, состоявшего в боевой эскадре корпорации наемников Хайд. Я не снимаю с нас вины за то, что произошло на борту корабля. Могу сказать только то, что Ранга Нильфсер заранее себя спозиционировала так, что все сотрудники Департамента разведки старательно обходили ее каюту. А в результате, когда произошло это происшествие, никто просто не обратил внимания на то, что дверь в ее каюту приоткрыта. Лишь потом, во время проведения регламентных технических работ, обратили внимание на то, что все датчики в том секторе оказались отключены. Работал профессионал. Профессионал-ликвидатор. То есть вы мне сейчас хотите сказать, что кто-то отдал приказ о ликвидации этой девушки? Вождь зло сощурил свои глаза. Мне интересно, какие же у вас мысли на эту тему? Вы не хуже моего знаете, что ликвидаторы никогда не действуют без приказов. Слишком специфическое у них обучение для того, чтобы самостоятельно принимать подобные решения. Так что вы думаете на эту тему? Мой вождь, пока корабль двигался в сторону конфедерации, мы тщательно пытались продумать и проанализировать произошедшее. Теперь выступила вперед вторая девушка, в которой можно было узнать Орни Дин. Результатом наших анализов стало то, что представитель департамента наследия которая уже доказала свою наблюдательность и острый ум, заметив скорострельность линейных ускорителей, находящихся на борту «Витязя», наверняка обнаружила какое-то новое несоответствие, подозревая, что она могла раскрыть секрет технологии модификации линейных ускорителей, ведь ей больше нечем было заниматься на борту нашего корабля. Так как, благодаря ее довольно скучному характеру, нам пришлось изолировать ее от выполнения каких-либо заданий и обязанностей на борту корабля. Она даже умудрилась разругаться со своей помощницей, офицером конфедерации в отставке Калией «Разве эта девушка не является вашей собственной родной сестрой?» — задал вождь коварный вопрос, хитро приподняв свою бровь. Насколько мне известно, эта девушка отличалась довольно эмоциональным характером. «Вы не думаете о том, что именно она могла сорваться и попытаться нанести удар в спину своему товарищу?» Этот вопрос был с подвохом. Если девушка сейчас попытается хоть как-то обелить свою сестру, то таким образом она может только ухудшить ситуацию. «Мой вождь, я не снимаю вины ни с себя, ни со своей сестры», — Корни твердо посмотрела в глаза хозяину кабинета. Дело в том, что моя сестра хоть и эмоциональна, но абсолютно не скрывала своего отношения к агенту департамента наследия. Особенно после того, как Ранга Нильсер предложила ей стать проституткой, чтобы сама Ранга смогла попасть на борт Витязи. Подобного оскорбления моя сестра не могла снести, но при этом она отлично понимала, что не имеет права применять какие-либо физические меры воздействия для того, чтобы рассчитаться с тем, кто ее оскорбил. Я имела с ней беседу на эту тему. Вместе мы решили, что, вернувшись на территорию конфедерации, мы потребуем официальных извинений. В данном случае подобное решение было лучшим выходом. — Да, официальные извинения — это более серьезно, чем нож в спину, — тихо усмехнулся своим мыслям вождь, вспомнив, чем чревато подобное наказание для того, чья вина будет доказана. На территории конфедерации Дела существовало такое правило, которое заменило собой ритуальные дуэли. Когда оскорбленный офицер, стоявший ниже по должности, мог потребовать сатисфакцию своего руководства, которое незаслуженно могло его оскорбить. Если такой разумный доказывал подобное оскорбление, то руководству не оставалось ничего другого, как официально принести свои извинения. Весь секрет этого наказания был в том, что такие извинения должны были приноситься посреди столицы, на площади, при полном стечении народа. После подобного позора офицер был вынужден покончить с собой, вернувшись домой, так как он просто не имел права выходить больше на свою работу и как-либо выполнять обязанности, так как после такого позора с ним просто никто не хотел иметь дело его собственное руководство тут же постаралось бы избавиться от такого позорящего департамента элемента. Самым хитрым в этом вопросе было то, что, потребовавший сатисфакции, не страдал никоим образом. Даже если тот разумный заканчивал жизнь самоубийством, никаких обвинений предъявлено быть не могло. Сейчас вождь отлично понимал, что при подобном стечении обстоятельств Калий один действительно не могла желать смерти своей оппонентке, которая кровно ее оскорбила. Именно поэтому, видимо, девушка спокойно вернулась в конфедерацию вместе со своей сестрой. В этом вопросе вождь с ними был согласен. Если бы девушки попытались скрыться, то тогда они бы просто признали собственную вину. Хотя это решать не ему. Следствие уже вовсю шло. Что и говорит, что происшествие с дочерью немного выбило из колеи его старого боевого товарища Аиду Нильфцер. Эта женщина только что покинула его кабинет, попросив вождя только об одну. Она хотела сама заняться убийцей в собственных лабораториях. Подумав об этом, вождь, не скрывая своих эмоций, вздрогнул. Ему было даже страшно представить то, что эта женщина будет делать с тем, кого следствие объявит убийцей. Но для начала нужно было этого убийцу найти. Да, благодаря собранным его агентами фактам, действительно получалось, что действовал профессионал. Слишком правильно все было сделано. Кроме того, убийца превосходно знал, как и куда наносить удар. Ведь представителя расы высших очень сложно убить. Их организм модифицирован, и все жизненно важные органы защищены поэтому очень мало мест, куда можно нанести смертельный удар. Но не в этом случае. Убийца действительно знал, куда надо нанести удар, чтобы приступ боли парализовал оба сердца девушки. Удар был нанесен в спину, в нервный узел, который остановил фактически все жизненные функции организма. Вождь тихо скрипнул зубами и, медленно встав, принялся ходить по кабинету. Сейчас ему надо было очень внимательно обдумать имеющиеся факты. Для того, чтобы не пострадали невиновные, он взял расследование под свой контроль. Сейчас вождь отлично понимал, что глава департамента наследия взяла бы это расследование в свои руки с огромным удовольствием. Только в этом случае со всем экипажем тяжелого линкора можно было бы просто попрощаться. Аида совершенно не стала бы разбираться и обращать внимание на какие-либо заслуги разумных, составлявших этот экипаж. Поэтому она бы выпотрошила всех этих разумных, старательно пытаясь выяснить то, кто именно посмел поднять руку на ее дочь. Однако вождю нужно было быть мудрым и справедливым. Именно поэтому он и взял это расследование под свой контроль так как отлично понимал, что известие о том, что он не позволил пострадать невиновным, очень быстро разойдется по всей территории конфедерации. Что и говорить, но он всегда был немного больше политиком, чем просто офицером. Задумавшись, Вож совершенно не обратил внимания на то, что посреди его кабинета молчаливыми фигурами замерли две девушки. Сейчас от его решения зависела их судьба. Вне зависимости от своего идентификатора, они превосходно понимали то, что сейчас находится в его власти. Опомнившись, вождь коротко кивнул им, давая возможность понять, что их доклад окончен, и они могут отправиться в свои собственные комнаты, которые сейчас находились под постоянным наблюдением. Вождю импонировало доверие этих разумных, которые пришли к нему за справедливостью. Именно поэтому он и не собирался допускать какого-либо беспредела в отношении членов экипажа. Да, они будут все допрошены. Но допрошены будут не только они. Также будут допрошены их кураторы, которые могли дать приказ своим агентам на ликвидацию. Да, ваш лучше всех знал о том соревновании, которое обычно происходило среди департаментов. Он старался в это не вмешиваться, считая, что таким образом обостряется сам дух соперничества, который быстрее приводит к положительным результатам. Но только не в этот раз. Кто-то из разумных посмел перешагнуть границу, которую нельзя было нарушать. Сотрудники департамента разведки слишком заигрались в своем соревновании с департаментом наследия. Именно поэтому кураторы будут допрошены более тщательно». Слава богам Вселенной, у вождя одаренных для подобного расследования вполне хватало. Да, эти разумные, которые служили в департаменте разведки, проходили специальное обучение для того, чтобы подобные допросы игнорировать. Только не в этом случае. Ведь обычные готовили к противостоянию одному, максимум двум одаренным. А вождь собирался использовать минимум пятерых. Двое будут вести допрос а трое будут следить за изменением состояния разума допрашиваемого. Таким образом, очень легко определить, врет ли разумный или же нет. Отлично понимая, что такие агенты наверняка подготовлены своеобразно отвечать на определенные вопросы, поэтому его сотрудники будут задавать один и тот же вопрос в совершенно разных вариациях. Рано или поздно тот, кто виноват, прокулится, а потом будет дальше только дело техники. Главное — зацепиться за нитку, а уж раскрутить этот клубочек вождь сумеет. Хозяин темного кабинета сердито хлопнул ладонью по столу, мимо которого проходил. Что ни говори, о подобного развития событий он совершенно не желал. Да, эта девчонка действительно его уже достала своими выборками. Только, увидев глаза Аиды, которые доставили тело мертвой дочери, вождь понял то, что его старый товарищ... Действительно что-то чувствовал к этой девушке, так как внутри нее что-то сломалось. Сейчас вождь понимал, что всю ответственность за произошедшее ему надо взять на себя. Эта девчонка действительно могла что-то обнаружить, ведь, как уже ему доложили, никаких других обязанностей у нее не было. И она могла полностью сосредоточиться на выполнении своего задания. Но тогда зачем ее было убивать? И таким образом агент, совершивший это, работал против конфедерации. Еще раз тихо скрипнув зубами, вождь снова принялся анализировать имеющуюся у него информацию. Сестер Дин и капитана корабля Сорну Дорит он сразу отмел из списка подозреваемых. Слишком уж явно было бы их вмешательство, если бы они что-то сделали. В данном вопросе, скорее всего, кто-то, узнав о ссоре офицера, калий и Ранги Нильцер, попытался воспользоваться этим моментом для того, чтобы совершить преступление. Ведь так было сделать проще всего. Особенно, когда потенциальный виновник находится рядом. Возможно, расчет этого убийцы был на то, что девушка тут же пытается скрыться, понимая, что она становится первой подозреваемой. Но в данном случае сыграло против него присутствие ее родной сестры, которая была довольно хорошим аналитиком. Проанализировав ситуацию, девушка заранее поняла то, что бегство только усугубит ситуацию. Еще несколько раз пробежавшись по кабинету, вождь медленно остановился возле окна. Ему нравилось смотреть на огни мегаполиса, которые создавали своеобразную радугу в темноте. Как бы он ни хотел, но сейчас ему нужно взять на себя роль палача и судьи. Он должен найти виновного и осудить его на страшное наказание. Вождь превосходно понимал, что после этого убийца останется только мечтать о смерти. Скорее всего, он будет не один. Виноват будет и его куратор, отдавший такой приказ. Но это будет уже все потом. Сейчас предстояло провести расследование». Хуже всего было то, что в результате произошедшего полностью были провалены все задания его собственных агентов. Во-первых, был нарушен канал поставки псикристаллов, являющихся стратегически важными ресурсами для одаренных конфедераций. Во-вторых, точно также было провалено задание по поводу уточнения технологии модификации линейных ускорителей, которые находились на флагмане корпорации наемников. В-третьих, также не было никакой информации получено по поводу технологии прорыва минных массивов полного профиля, который, судя по всему, обладал разумный Артем. Медленно подсчитывая потери своей конфедерации от совершенного каким-то разумным на борту корабля дорит преступления, вождь все больше и больше приходил в состояние неконтролируемой ярости. Он просто не мог понять того, кому могло понадобиться в департаменте разведки нарушать игру самого вождя. Кто был настолько накал, что посмел пойти на подобное? Сейчас он превосходно понимал, что эти технологии в любую минуту могут попасть в чужие руки. Взять, к примеру, тех же сотрудников Службы безопасности Федерации Нивей, с которой этот разумный вполне себе адекватно и подружески контактировал или же тех же сотрудников Службы Безопасности Ордена Воссоединения, которые имели отношение к республике Хакдан. С этими разумными Артем также не желал портить отношения, чем они вполне возможно в ближайшее время и постараются воспользоваться для того, чтобы усилить боевую мощь своих государств. Тихо поскрипывая своими зубами, вождь никак не мог решить, что ему делать дальше. Создавалось впечатление, что сама вселенная ополчилась на него и его государство, таким образом показывая несостоятельность всех его желаний и устремлений. Но он слишком долго был боевым офицером, чтобы просто так сдаваться. Вождь понимал, что сейчас ему пришлось отступить, по той причине, что противник оказался гораздо сильнее, даже если против него была сама судьба. Но потом он вернет себе позиции и сумеет отвоевать даже больше. В этом вождь был уверен. Тяжело вздохнув, этот могущественный и разумный медленно повернулся к своему столу и сел в кресло. Теперь ему нужно было проводить очередной сбор информации. Именно поэтому он нажал кнопку вызова секретаря. Его интересовало то, что уже успели раздобыть из голов подозреваемых членов экипажа его следователи. «Время шло!» И следствие не могло ждать. Департамент разведки. Начальник департамента разведки генерал Броудик тяжело вздохнул, просматривая очередные отчеты, которые поступали к нему на стол от законспирированных на территории Содружества агентов. Проблемы нарастали. Мало того, что после годичного отсутствия на политическую арену вернулась империя граф которая сейчас старательно пыталась вернуть свои позиции, Так теперь еще и добавились проблемы с департаментом наследия. Дело в том, что на борту тяжелого линкора Сорный Дурит, который был внедрен в корпорацию наемников Хайд, было совершено убийство. Какой-то из агентов департамента разведки убил агента департамента наследия. Это было бы все довольно привычно и обыденно, если бы этим агентом не была родная дочь главы департамента наследия Ранга Нильцер. Сейчас генерал превосходно понимал то, что кто-то из его старших офицеров совершил страшную ошибку. Одно дело, если соперничество между департаментами никоим образом не влияет на выполнение задания. И совершенно другое, когда личные агенты вождя вынуждены прерывать выполнение своих заданий для того, чтобы наказать преступника. Сейчас старый офицер с большим трудом сдерживал свои эмоции. Ведь он только что пришел из кабинета вождя, где этот разумный в своей привычной ласково-нежной манере поинтересовался у генерала, сколько же ему заплатили враги конфедерации за то, чтобы он старательно помогал срывать задание, которое вождь лично давал своим агентам. Это было практически открытое обвинение в предательстве. Генерал Бродик с большим трудом сдержался, чтобы не застрелиться прямо там, в кабинете. Хотя это было бы немножко проблематично, по той причине, что при входе в этот кабинет ему приходилось сдавать личное оружие. Но сам факт этой фразы, которую произнес вождь, до сих пор продолжал терзать душу старого офицера тем, что он считается теперь предателем. Именно поэтому генерал и начал свое собственное расследование в департаменте. В отличие от вождя, этот разумный старался действовать немного мягче. Он просто начинал опрашивать офицеров, курировавших всех своих агентов на борту тяжелого линкора, о том, какие именно приказы они им давали для достижения нужных целей. Ведь, исходя именно из этих инструкций, можно было понять то, кто именно мог совершить подобное преступление. Генерал лучше вождя знал то, какое именно обучение проходят их агенты во время того, когда обучаются на ликвидаторов. Такие разумные становятся фактически машинами для убийства. Но в это время они попутно проходят еще и кодирование. Таким образом, у них блокируется возможность самостоятельного принятия решений. То есть такой разумный не может сам решить кого-то убить. Ему нужен приказ. Или какая-нибудь инструкция, которую он может воспринимать как прямой приказ к ликвидации. Именно об этом сейчас и думал старый генерал старательно получая на свой рабочий стол все инструкции, которые были предоставлены агентам департамента разведки. Сейчас этот старый офицер думал о том, как его переиграли агенты-вождя. Если бы девчонка, с которой поссорилась перед своей смертью, Ранга Нильсер попыталась бы скрыться, ощущая себя виноватой в произошедшем, было бы гораздо меньше проблем. Можно было бы послать оперативную группу на ее перехват в результате которого она бы погибла. Таким образом, вся вина с департамента разведки была бы снята. Ведь эта девушка не являлась агентом департамента разведки. Но ее младшая сестра, которая являлась личным агентом вождя, оказалась хитрее. Видимо, заранее просчитав подобное развитие событий, эта девчонка приказала своей сестре не дергаться и вернуться вместе со всеми в конфедерацию. Результат не заставил себя ждать. На личном приеме вождя этим агентам удалось убедить руководителя конфедерации в том, что они категорически не имеют никакого отношения к убийству. И поэтому сейчас следователи старательно потрошили мозги всего остального состава экипажа тяжелого линкора, который вернулся в конфедерацию. Надо ли говорить о том, что старый офицер, всю жизнь прослуживший в департаменте разведки, сейчас очень сильно нервничал. У него был только один шанс обелить свое имя от предательства. Это любой ценой найти убийцу первым. Для этого ему нужно было самому полностью проанализировать всю поступающую агентуре информацию из основного задания Департамента разведки. Где-то среди этих инструкций и затаился тот самый приказ на ликвидацию. Раз за разом, проверяя пакеты инструкций, Генерал не терял надежды на то, что он все-таки сумеет обнаружить тот самый проклятый приказ или инструкцию, которая натворила столько бед. Но когда в его кабинет без стука молчаливо вошли две темные фигуры, в которых генерал узнал лично гвардейцев вождя старый разведчик понял, что проиграл. Видимо, следователи все-таки раскопали настоящего убийцу. Но тогда по какой причине... Гвардейцы пришли сейчас именно к нему. Неужели он сам собственной инструкцией приказал ликвидировать агента департамента наследия? Старый офицер ломал голову на произошедшем, вплоть до того момента, как его снова ввели в кабинет вождя. Только в этот раз он был в роли недокладчика, он был в роли преступника. Итак, мой бывший друг, равнодушный взгляд вождя не обещал ничего хорошего старому разведчику. «Может быть, вы мне объясните, зачем дали такие инструкции своим агентам?» «Какие инструкции, мой вождь?» С большим трудом произнес пересохшим ртом бывший генерал департамента разведки. «В моих инструкциях не было приказано ликвидацию агентура департамента наследия». М «Да?» Хозяин кабинета все так же равнодушно смотрел на своего бывшего боевого товарища, словно тот был для него уже обычным куском мяса. А вот у меня есть совершенно другая информация. Давайте поднимем стандартные инструкции для ваших агентов-ликвидаторов, работающих под прикрытием. Вот, например, выписка из вашей личной инструкции, которую вы доносите до всех агентов, которые отправляются на работу на чужих территориях. Во время выполнения заданий внимательно отслеживать появление поблизости агентуры противника к которой также причисляются и агенты других департаментов, не имеющих отношения к департаменту разведки. Таких агентов ликвидировать без промедления и без раздумий. Любое промедление при подобном выполнении распоряжений подобно предательству, так как департаменты, не имеющие отношения к департаменту разведки, которые сумеют перехватить нужную информацию, наносят вред престижу самого департамента разведки, что также наносит вред конфедерации. Так как только сотрудники департамента разведки имеют право для предоставления разведывательной информации, после обработки ее аналитиками лично вас ждем. Вы хотите мне сказать, генерал, что это не ваша инструкция? Старый офицер медленно опустил плечи и взгляд. Ему нечего было сказать. Бывший генерал Броудик совершенно забыл об этом приказе. Ведь этот приказ был им озвучен тогда, когда он только занял должность начальника департамента разведки. Именно благодаря ему департаменту и удавалось длительное время удерживать свою ведущую роль в передаче нужной информации на территорию конфедерации ДЭЛС. Ведь его ликвидаторы считались лучшими в конфедерации. Именно они старательно ликвидировали агентов других департаментов, не давая тем возможности обогнать свой департамент в этой своеобразной гонке. Как оказалось позже, когда вождь зачитывал ему результаты расследования, в данном случае участвовало три ликвидатора, которые находились в составе экипажа тяжелого линкора. Первый, который был техником, обеспечил полную тишину системы, которая должна была отслеживать перемещение разумных на территории корабля. Второй, являвшийся старшим офицером, старательно изменил вахты, чтобы поблизости не было никаких солдат, чем обеспечил убийцу свободным проходом к цели. Третий и совершил самоубийство. Ирония судьбы была в том, что именно этот техник, участвовавший в убийстве ранги Нильсер, позже был направлен для выполнения регламентных работ и, соответственно, обнаружил сам труп. Но сейчас это было не столь важно. Важно было то, что, как оказалось, сам начальник департамента разведки был косвенно виноват совершенно. Не выдержав такого позора, генерал позже покончил жизнь самоубийством прямо в казематах следователей, которые старательно потрошились в мозги всех виновных. Он не стал дожидаться того момента, когда попадет в руки начальника департамента наследия, которое наверняка попытается отыграться на нем за гибель своей дочери. Он уже не знал о том, что эта инструкция, которая привела к таким последствиям, немного позже была полностью отменена самим вождем. Этому разумному категорически не понравились результаты этого своеобразного соревнования между департаментами. Потом, потребовав предоставить ему аналитические выкладки о потерях среди агентур конфедерации, вождь ужаснулся. И оказалось, что потери среди агентов составляли практически 90% — вот к чему привело это соревнование, за которым он с такой радостью наблюдал. Ведь в докладах начальников департаментов сообщалось вожде о том, сколько агентов погибло для того, чтобы доставить ему эту информацию. Более того, они же, естественно, не пытались сообщить ему о том, от чьих именно рук погибали в первую очередь агенты. Среди этих 90% погибших 84% погибали именно от рук собственных товарищей, имевших отношение к другому департаменту. Подобного вождь больше позволять не собирался. Именно поэтому все начальники департаментов получали строжайшие инструкции о том, что подобное допускать категорически нельзя. Ведь таким образом они наносят вред самой конфедерации. Если они хотят соревноваться в чем-то друг перед другом, Так пусть соревнуются в том, как помогать друг другу раздобыть ту или иную информацию, а не в том, как быстро перережут друг другу глотки. Именно такими словами вождь и объяснил свое решение. Судя по тому информационному обмену, который тут же начался между департаментами и их агентурой, они в срочном порядке начали менять саму структуру своих инструкций. Эти разумные поняли, что вождь оказался крайне недоволен происходящим. Но сделанного уже вернуть было просто нельзя. Теперь его личным агентам нужно было заново начинать свою собственную миссию. А ему? Ему нужно было как-то все это объяснить горюющей матери, которая до сих пор не могла поверить то, что ее вредная и настырная дочь больше никогда не будет мотать ей нервы. Тяжелый линкор Дракха. Сорнодорит задумчиво поглаживала пульт управления кораблем, грустно рассматривая то, что сейчас из себя представлял ее Дракха. Надо ли говорить о том, что корабль, который оказался под следствием, тут же был отправлен на соответствующую стоянку, где находились арестованные суда? Естественно, этим сразу же воспользовались всякие снабженцы, старательно обдирая новейший корабль пятого поколения для того, чтобы пополнить свои карманы. Нужно ли говорить о том, что буквально за две недели расследования От корабля практически ничего не осталось. Снабженцы старались изо всех сил, торопясь не дать другим разумным заработать на этом современном корабле. Девушка уже сообщила вожде о том, что случилось с ее кораблем. В ближайшее время он будет восстановлен и станет даже гораздо лучше, чем был. Только это не изменит того, что случилось. Благодаря произошедшему не только корабль превратился в развалину, ободранный остров которого сейчас она рассматривала, Сейчас даже она задумывалась о том, стоит ли продолжать дальнейшую деятельность и пытаться как-либо привлечь внимание разумного Аратема Конфедерации Делус. Ведь все то, что девушке пришлось пережить за последнее время, четко дало ей понять информацию к размышлению о том, что в Конфедерации не все так гладко, как и хотелось бы. Личные агенты вождя не были защищены от усиленного допроса следователей, и от разграбления их личного имущества, как это произошло с их кораблем. Хотя в данном случае следователи больше рассчитывали на то, что где-то в голове у офицеров, которые командовали экипажем, могла отложиться нужная информация, которую которой они сами просто не придали особого значения. Сейчас девушка размышляла о том, стоит ли ей дальше контактировать с агентурой Департамента разведки. Или же проще будет заняться этим делом самостоятельно. Да, два офицера того класса, который был у нее и у Орни Дин, вполне могут справиться с переправкой тяжелого линкора в какую-либо из систем Содружества. Полноценный бой вести они, конечно же, не смогут, так как просто не будет хватать экипажа, а вот просто перегнать судно вполне возможно. Скорее всего, ей придется поступить так же, как поступали другие капитаны, имевшие отношение к службам безопасности своих собственных государств. Они набирали экипажи среди наемников, хотя сами выполняли свои обязанности, что говорится, от и до. Именно такое развитие событий сейчас больше всего и казалось сорнидоре реальной возможностью для выполнения своих заданий. Они уже столкнулись с тем, что наличие на борту профессионального экипажа, полностью состоящего из агентуры конфедерации, ни к чему хорошему не приведет. Именно об этом и был последний разговор девушки с самим вождем. Надо ли говорить о том, что этот могущественный разумный был очень сильно разочарован в действиях своих агентов? Ведь, по сути, это был его приказ составить весь экипаж из агентов конфедерации. Самыми профессиональными в данном вопросе считались агенты департамента разведки. И именно поэтому они и составляли практически 99% экипажа. Но ни к чему хорошему это не привело, как было уже указано ранее. Гибель агента департамента наследия бросила тень на все происходящее. И сейчас, после недвусмысленного указания самого вождя, доктрина отношений между департаментами изменилась. Но это уже не отменяло того, что случилось. Девушки, являвшиеся прямыми агентами вождя, теперь категорически не доверяли никому, имеющему отношение к различным департаментам конфедерации. Более того, проведя тщательный анализ событий, предшествовавших убийству, они догадались о том, что разумный Артем уже понял то, что они являются агентами конфедерации и, соответственно, большую часть своей работы выполняют фактически во вред корпорации. Скорее всего, при возвращении на территорию Федерации Нивэй, где они могут встретиться с этим разумным, их будет ждать очень неприятное известие. Ведь они, по сути, бросили боевую эскадру во время выполнения задания. Да, а в то время их эскадра находилась в режиме ожидания в какой-то отдаленной системе неизведанных регионов, где все они ожидали возвращения главы корпорации на Монстре. Куда и зачем он улетал, агенты вождя не знали так как этот разумный перестал обсуждать что-либо со своими офицерами. Он просто ставил их перед фактом того, что задание должно быть выполнено. Всех подробностей своих решений он старался теперь не афишировать. Именно это и говорило о том, что доверия к нему этого разумного больше нет. Но и выбора у агента-вождя тоже не было. Они должны были продолжить выполнение своих заданий, которые перед ними поставил сам вождь. Во-первых, они должны были любой ценой узнать технологию модификации линейных ускорителей Конфедерации. Во-вторых, они должны были обеспечить поставки стратегических ресурсов, именуемых псикристаллами, на территорию Конфедерации. В-третьих, также любой ценой они должны были узнать технологию прорыва минных массивов полного профиля, которая явно имелась у главы корпорации наемника. Все эти задания вождь поставил перед ними абсолютно безапелляционным тоном. Он даже не пытался обсуждать с ними то, на какие жертвы они могут пойти, чтобы добыть все это для него. Видимо, этому разумному уже надоела вся эта возня вокруг корпорации и наемников. Сейчас Сорнадорит отлично понимала эмоции этого могущественного разумного, который внезапно оказался неудел. Судя по имеющейся информации, разумный Артем контактировал с Федерацией Нивы и с Республикой Хагдан, старательно делясь с ними своими разработками. И только Конфедерация Деус оставалась в стороне. И это несмотря на то, что уже все аналитики сходились в одно мнение. Этот разумный действительно имел отношение к расе высших, и на нем наверняка проводили какие-либо генетические эксперименты в закрытых лабораториях. Несмотря на то, что расследование не дало никаких результатов, стало понятно, что этот парень действительно ветеран конфедерации. И именно это знание заставляло нервничать всех разумных, имевших с ним дела. Ведь таким образом они просто запутывались с происходящим еще больше. Если он ветеран конфедерации, то по какой причине он отказывается категорически помогать собственному государству? Да, возможно, у него где-то в душе до сих пор горит обида на тех, кто ставил над ним опыты. Но этого не делал сам вождь. Или же какие-либо официальные службы конфедерации Делус. Это наверняка делал какой-то отдельный ученый, которому захотелось произвести фурор своими разработками. Точно так же, как подобное делал тот самый Ринук крадон который разработал технологию с производства големов. Кстати, эту технологию также до сих пор не смогли воспроизвести в научных лабораториях Департамента наследия. Но сейчас эта информация не сильно интересовала вождя. Потом, как второстепенная задача, она могла возникнуть перед агентами. Но только потом. Сейчас нужно было любой ценой вернуться в корпорацию Хайт и обеспечить конфедерацию необходимыми технологиями, которые были так нужны для повышения обороноспособности государства. Немного спустя на территории разрушенного мостика своего капитана нашла орни Дин, которая вместе со своей сестрой сейчас рассматривали то, что осталось от корабля. Тяжело вздохнув, девушки просто переглянулись. Слов не требовалось. Перед ними было задание, которое необходимо было выполнить. Спустя еще полтора месяца уже обновленный и полностью укомплектованный тяжелый линкор Драка направился к выходу из системы. Как и следовало ожидать, Всех снабженцев, которые участвовали в разграблении корабля, личных агентов-вождя, отправили в лаборатории департамента наследия. И это несмотря на то, что эти разумные старательно пытались компенсировать не только разграбленный корабль, но и финансово как-то загладить свою вину. Да, эти деньги девушки приняли, так как им теперь нужно было обеспечивать свой корабль финансами, пока у них нет связи с корпорацией. Но прощения эти разумные так и не получили. Сейчас корабль с ограниченным экипажем численностью в трое разумных направлялся в торговую систему Федерации Невы Барза. Как Вождь не настаивал, но девушки все же отказались укомплектовать свой экипаж сотрудниками департаментов Конфедерации. В конце концов, устав от моральных лекций Вождя, Сорна Дорит поинтересовалась у этого всемогущего разумного по поводу того, хочет ли он, чтобы задание снова было провалено. Это был удар не в бровь, а в глаз. После этого вожь только махнул рукой на девушек и попросил только сосредоточиться на выполнении задания. Этот разумный понял, что после произошедшего инцидента на борту их корабля они категорически не доверяют сотрудникам департамента разведки. Ведь, как оказалось, в убийстве был замешан даже начальник этого департамента, который, совершенно не осознавая того, что делает, в начальных инструкциях своей агентуры, работающей под прикрытием, прописал то, что они обязаны самостоятельно принимать решения о ликвидации неугодных агентов, принадлежавших конкурентным организациям и департаментам. Именно эта инструкция и привела к произошедшему на борту корабля. Подобного Сорна Дорит больше не желала допускать, И именно поэтому она и отказалась от услуг этих агентов. Да, новый глава департамента разведки, который заменил на этом посту генерала Броудига, старательно пытался продемонстрировать свое хорошее отношение и предлагал набрать самостоятельно агентов, которые только что прошли обучение. Но девушка отказалась и от этого, с виду такого хорошего предложения. Мало ли, какие инструкции ему уже вбили в голову. И она собиралась делать так, как делают все наемники. Набрать себе экипаж на бирже наемников. Это известие немного расстроило вождя. Но он уже не стал проявлять свое влияние на агентов, чтобы больше им не мешать. Сейчас он им дал полный карт-бланш выполнения этого задания. Главе департамента разведки же прямо при них вождь сообщил о том, что если он хочет проявить чудеса изобретательности и самостоятельно раздобыть необходимую для конфедерации информацию то пусть сам постарается сделать все для того, чтобы получить эту информацию. Только, видимо, заранее предчувствуя возможные ошибки сотрудников этого департамента, вождь предупредил о том, что если их усилия будут мешать его собственным агентам, то этому департаменту лучше потом не обижаться. Сейчас девушки направляли свой корабль в точку выхода из системы в гиперпространство. Их ждал путь на территорию Федерации — где они собирались встретиться с главой корпорации наемников Хайд разумным Аром Тёмом. Возможно, им удастся сразу решить вопрос о возвращении корабля в корпорацию. Это был бы просто идеальный вариант. Но если ничего не получится, тогда придется решать вопросы по мере их поступления.